Глава четвертая. Театр Дель Принципе был отстроен в 1807 году архитектором Вильянуэвой и там выступала труппа Майкиса, чередуясь с оперой, которую управлял знаменитый Мануэль Гарсия. Вилья Нуэве Хуан Де. 1739-1810 годы. Знаменитый архитектор, построивший в Мадриде много зданий. Гарсия Мануэль Висенте 1775-1832 годы. Певец, композитор и педагог. Отец знаменитых певиц Малибран 1808-1836 год и Полины Виардо 1800. 21-й, 1910 десятый годы. Примечание редакции. Моя хозяйка и актриса Лапрадо были примадоннами в трупе Майкиса. Вторые любовники этой трупы немногого стоили, так как великий Сидора, столь же талантливый, сколь самолюбивый, не терпел, чтобы кто-либо блистал на театральных подмостках, ставшим пьедесталом его необычайной славы. Опасаясь соперничество, он и не думал посвящать других в тайны своего мастерства, поэтому его окружали одни лишь посредственности. Супруга Майкеса, актриса Лапрада и моя хозяйка играли по очереди роли первых любовниц. Клитим Нестры, Варесте, Истрельи, Санчо Ортис де лас Ройлас и другие но с особенным успехом моя хозяйка исполняла роль Донни Бланки в Гарсиа дель кастаньярд и Эдельмиры миры дездимоны в Отелло. Санчо Ортис де Лас-Ройлас Пьеса испанского драматурга 18 века Кандида Мария Тригероса Переработка звезды Севильи Лопа де Века Гарсиа дель del... Кастаньяр, популярная пьеса испанского драматурга Франциско Рохаса де Сарилья, 1607-1648 годы, примечание редакции. Оперная трупа была превосходна. Кроме самого Мануэля Гарсия, певца первоклассного, там пели его жена, Мануэла Моралес, итальянец Кристиани, Эта женщина, будучи любовницей Мануэля Гарсия, в следующем, 1808 году, произвела на свет чудо-певицу, королеву оперы, Марикиту Фелисидат Гарсия, которая прославилась под фамилией Малибран. Судите же сами, любезные читатели, как весело мне жилось. Каждый вечер я смотрел спектакль или слушал оперу, причем бесплатно. Не беда, что видел я все это из-за кулис, и впечатление, конечно, было неполным, зато я не пропустил ни одной из самых прекрасных и нашумевших в Мадриде вещей, встречался с красавицами-актрисами, не подружился с актерами, заставлявшими смеяться и плакать всю столицу. Но не подумайте, что я вращался только среди актеров, сословия по тем временам не слишком уважаемого. Мне часто случалось видеть и весьма важных особ, заглядывавших в актерские уборные. Многие очаровательные и родовитые дамы не считали для себя зазорным пачкать подолы своих юбок в пыли подмостков. Вот об этом-то я и хочу теперь рассказать, а именно о двух близких приятельницах моей хозяйки, придворных дамах, чьи фамилии из числа самых громких и знаменитых с древних времен, украшавших нашу историю, я называть не стану, чтобы не вызвать неудовольствия у еще живущих членов этих семейств. Итак, фамилии не будут здесь упомянуты, хотя я их отнюдь не забыл, и я впредь буду называть этих двух прелестных дам вымышленными именами. Вспоминаю, что в ту пору я однажды видел изготовленный в мастерской святой Варвары роскошный ковер, на котором были изображены две примилые пастушки. Когда я спросил, кто они такие, мне сказали, это дочери Артемидора, Лесбия и Амаранта. Артемидор, греческий царь, бактерианы, первый век до нашей эры. Примечание редакции. Эти два имени, по-моему, как нельзя лучше подойдут для моих целей. Итак, запомните, любезные читатели, именем Лесбия я обозначаю герцогиню Х, а именем Амаранта графиню Х. Что до их красоты то убогое мое перо не в силах описать ее достойно, ибо они были восхитительны, особенно графиня де, Тобиш Амаранта. Обе были тонкими ценительницами искусства, оказывали поддержку живописцам и актерам, брали под свое покровительство первые представления пьес наших поэтов, коллекционировали вазы, ковры, табакерки, Первыми подхватывали и вводили у нас крикливые моды всевластного Парижа, отправлялись в портшезах во Флориду, завтракали сгоею канала и сокрушались, вспоминая трагическую смерть Пеппе Хиллио, случившуюся в 1803 году. Пеппе Хилио Настоящее имя Хосе Дельгадо. 1754-1803 годы «Прославленный севильский матадор. Примечание редакции». Не мудрено, что такой образ жизни, неуемная жадность к новшествам и сильным впечатлениям могли вовлечь их в лабиринт опасных приключений, о которых я вам поведаю. Бедняжки не знали ничего лучшего, они утратили все, что могло им дать старомодное испанское воспитание, и не приобрели ничего взамен, чтобы заполнить пустоту. Не будем судить их слишком строго. Пожалуй, их можно было бы упрекнуть, и не без оснований кое в чем другом. Но, ах, они ведь были красавицы. Как-то вечером моя хозяйка вернулась из театра мрачнее тучи. Ей изрядно досталось, за что не знаю, от Исидора. А этот великий актер обращался со своими подчиненными, как сопливыми ребятишками. Войдя в дом, Пепита мне сказала, «Прибери поскорее, нынче ко мне придут ужинать сеньоры Лесби и Амаранта». Уборка была несложная. Мне полагалось обмахнуть тряпкой мебель в гостиной, чтобы стереть пыль или, вернее, перегнать ее на другое место. Подлить масло в лампы купить, если была надобность, приму для гитары, сбегать за донном Хигинио, чтобы настроил клавикорды, протереть зеркала, отправиться за новой порцией помады а-ля и так далее. Что же до ужина? Его нам доставляли готовым из трактира. Исполнив все эти обязанности, я пошел за новыми распоряжениями, однако моя хозяйка все еще была в дурном настроении, «Не слушай меня», — она спросила. «Он не говорил тебе, что придет вечером?» «Кто?» «Иссидоров». «Нет, сударыня, он мне ничего не сказал. Но ведь он с тобой разговаривал после спектакля. Он только сказал, что если я еще буду шнырять за кулисами, когда он играет, то он с меня шкуру сдерет». «Ну и характерец». Я пригласил его, а он даже не ответил. Больше она ничего не сказала, и с видом унылым и мрачным заперлась в своей комнате, чтобы переодеться с помощью служанки. Я продолжал хлопотать по хозяйству. Вскоре Пепита появилась в гостиной. «Который час?» — спросила она. «Пробила девять на часах Святой Троицы». Чу я слышу в подъезде шум?» — с тревогой сказала она. «Нет, сударыня, это вам померещилось». Значит, он все-таки и не сказал тебе, придет или нет. Кто из Сидора? Нет, сударыня, ничего мне не сказал. Уж он таков, да еще сегодня вечером разозлился. Но все же я думаю, он придет. Ведь я его вчера пригласила. Правда, он ни слова мне не ответил, но это в его духе. Ее лицо выражало беспокойство, волнение, даже страх. Несомненно, она была в сильнейшем душевном смятении. И чего это она так тревожится о том, придет ли Сидора, ведь они ежедневно видятся в театре. Пепита окинула рассеянным взглядом гостиную, все ли в порядке, и уселась в ожидании гостей. Наконец мы услышали звук открываемой входной двери, и на лестнице раздались мужские шаги. Это он! Скатив с места, прошептала моя хозяйка, и сама не своя, принялась кружить по комнате. Я побежал открывать. Минуту спустя великий актер вошел в гостиную. Исидоров в то время было тридцать восемь лет, высокого роста, очень бледный, с небрежными манерами. Он обладал таким выразительным лицом и взглядом, что, увидав однажды, нельзя было не запомнить его навсегда». В Тот вечер он был в темно-зеленом сюртуке, лосинах и польских сапогах, все безупречного изящества, и сидела на нем так ловко, как ни на ком другом. Его одежда как бы составляла часть его личности. Он сам устанавливал моду не в пример обычным щеголем, слепо ей покоряющимся. Если бы другой нарушил ее законы, это было бы смешно, но когда их нарушал Исидоро, Создавалась новая мода. С его игрой на сцене я познакомлю вас потом. А пока несколько характерных черточек его поведения, по которым вы сможете судить о нем, как о человеке. Войдя в гостиную, он сразу же уселся в кресло, бросив моей хозяйке лишь краткое фамильярное приветствие какие в ходу людей, привыкших, часто видятся. Затем он довольно долго сидел, не говоря ни слова, мурлыкал какой-то мотивчик и глядел то на стены, то на потолок, похлопывая тростью по сапогам. Я зачем-то вышел из гостиной и, возвратившись, услыхал слова Сидора «Как скверно ты нынче играла, Пепилья!» Моя хозяйка смутилась, точно школьница перед грозным учителем, и в ответ на грубый попрек лишь пробормотала несколько сбивчивых фраз. Да — Да-да, — продолжал Сидора. в последнее время я просто тебя не узнаю. Сегодня все друзья были возмущены и говорили, что ты играешь сонно, без души. На каждом шагу ты сбивалась, была рассеяна. Мне то и дело приходилось подталкивать тебя, чтобы хоть немного расшевелить. Действительно, в тот вечер я слышал за кулисами, что моя хозяйка сыграла роль Бланки в Гарсе дель Кастаньяр очень неудачно. Это было для всех неожиданностью, так как приезжая она обычно блистала в этой трудной роли. "Сама не знаю", дрожащим голосом отвечала Пипита. Мне кажется, я сегодня играла так же, как всегда. В некоторых сценах, пожалуй, но в тех, где ты играла со мной, зрелище было жалкое. Ты как будто забыла роль, говорила лениво, нехотя. В сцене, где мы выходим вместе, ты прочитала сонет отвратительно, в пору какой-нибудь актрисульки не Барахаса или обелоса. Брахас. Городок близ Мадрида, как Аделос, небольшой городок в провинции Леон. Горячим актерам разрешали выступать только в маленьких городах, расположенных не ближе, чем в одной миле от Мадрида. А когда ты мне говорила, тебя я жажду, как цветы росы, что солнце пьет из чашечек душистых, голос тебя дрожал, будто ты в первый раз очутилась на сцене. И рука, когда ты мне ее подала, была горячая, как при лихорадке. Да-да, ты все время путалась, будто и не замечала даже, что я нахожусь на сцене. О нет, сейчас все объясню, я просто боялась сбиться, боялась, что ты рассердишься, ведь ты так гневаешься на нас, когда мы ошибаемся. Так знай, если хочешь остаться в моей труппе, надо научиться владеть собой. «Ты что, больна?» «Нет». «Влюблена?» «О, нет, нет», — смущенно пролепетала актриса. «Уверен, ты так невнимательно читала стихи, потому что слишком уж внимательно смотрела на кого-то в ложе». «Ах нет, Исидоро, ты не прав», — промолвила моя хозяйка, стараясь казаться веселой. «Самое удивительное...» Что следующие сцены, особенно сцену с домом Менда, ты провела превосходно. Но потом, в третьем акте, когда тебе снова пришлось играть со мной, снова все пошло из рук вон плохо. Разве я плохо прочитала монолог в лесу? Нет, не скажу, ты нашла верную интонацию в стихах, Куда несчастная спешу, Совсем одна, без сил, в тоске едва дышу, Так страшно в чаще дикой. Оплачьте очи над бедой моей великой. И в сцене с королевой ты была очень хороша, и в диалоге с Доном Менда, в восклицании Да у меня есть муж, ты произнесла с большим чувством. Не дурны были и стихи. Да, мой друг, пусть поклонник молот и статен, Но хоть беден и незнатен, мне милее мой супруг. Но как только я вышел на сцену, и ты меня увидела, об этом-то я и говорю, я боялась сбиться и рассердить тебя. Но и рассердила дальше некуда. Когда ты воскликнула «Гарсия, мой супруг», мне захотелось дать тебе подзатыльник тут же на сцене перед всей публикой. Бестолковая, Ведь я тысячу раз тебе объяснял, как надобно произносить эти слова». Неужели ты до сих пор не поняла в чем суть этой сцены? Бланка боится, как бы муж не заподозрил ее в неверности, и в этой фразе к радости, которую она испытывает при виде его, должен примешиваться страх. Ты же вместо того, чтобы выразить эти чувства, кинулась ко мне как влюбленная модистка, которая вдруг очутилась наедине со своим другом-приказчиком. И потом, когда ты умоляла убить тебя, В твоей игре не было и намека на то, что мы называем трагическим величием. Казалось, ты на самом деле хочешь, чтобы я тебя прикончил. Даже стала передо мной на колени. Ведь я решительно запретил это делать. Разумеется, кроме тех мест, которые я сам отметил. В Десимах, пусть Бог хранит тебя, Гарсия, ты без конца сбивалась. А когда я сказала, милая моя супруга, какой раздор в моей душе... Ты сразу бросилась в мои объятия. Надо было немного выждать. Не мог же я терзаемой мыслью об оскорбленной чести предаваться любовным ласкам. Ты провалила финал, Пепелия. Испортила комедию и опозорила меня. Разве я могу тебя опозорить? Еще как. Сама видела. Нынче вечером мне аплодировали куда меньше, чем обычно. И в этом виновата ты, только ты. «Тупа, упрямо, не слушая, что я тебе говорю, не стараешься мне угодить. В конце концов, мне придется лишить тебя первых ролей, перевести на вторые и даже в статистки. А если ты и дальше будешь небрежный, я, ей-богу, буду вынужден удалить тебя из трупы». «Ах, Исидора», — сказала моя хозяйка, — «я всегда стараюсь играть как можно лучше, чтобы ты не сердился и не бронил меня» но я безумно боюсь твоих упреков. Стоит тебе появиться на сцене, как меня кидает в дрожь. Поверишь ли, когда мы играем вместе, я даже опасаюсь играть слишком хорошо. Если публика награждает меня аплодисментами, мне кажется, что я присваиваю часть успеха, принадлежащего только тебе, и я боюсь, как бы ты не рассердился, что хлопают не тебе одному. А еще... Когда ты взглянешь грозно или с досадой поправишь меня, тут я совсем теряюсь, начинаю заикаться или питать, порой сама не понимаю, что говорю. Но ты не беспокойся, я исправлюсь, тебе не придется выгонять меня из трупы. Что последовало за этими словами, я не слыхал. Мне надо было унести из гостиной лампу, которая начала чадить. Когда я вернулся, этот разговор был уже закончен. Исидора все так же сидел развалясь в кресле, всем своим видом выражая величайшую скуку. «Что же не идут твои гости?» — спросил он. «Еще рано. Я вижу тебе скучно в моем обществе», — вздохнула моя хозяйка. «Да нет, но согласись, у тебя тут пока не слишком весело». Исидора достал сигару и закурил. Должен отметить, что знаменитый актер не употреблял нюхательного табака, в отличие от большинства великих людей своего времени — Толерана, Меттерниха, Рассини, Маратина и самого Наполеона, который, если не лжет история, чтобы не трудиться вытаскивать и открывать табакерку, носил ароматический порошок прямо в кармашке сюртука, подбитом клеенкой. ПДН, команды передвижением своих эскадронов, или при переговорах в Тильзите, он, говорят, ежеминутно засовывал в означенный карман большой указательный пальцы и подносил щепотку к ноздрям. Из-за этой странной привычки его желтый сюртук и лацканы, прикрывавшие отважное сердце героя своего века, были где так перепачканы, что среди всей нечисти, заполнившей Европу, вряд ли нашлось бы что-нибудь грязнее. Фаринелли тоже набивал себе ноздри в паузах между арией и речитативом, и, как явствует из некоторых старинных документов, лучшим подарком, какой могли преподнести итальянскому музыканту-живописцу, словом любому виртуозу, восторженная дама или поклонник, был ящик табаку. Фаринелли Театральный псевдоним знаменитого итальянского певца Карла Броски (1705–1782 годы) был придворным певцом в Мадриде. Примечание редакции. Абат Пика де Ла Мирандола, Рафаэль Менгс, тенор Монтаньяно, певица Париджи, скрипач Алай и другие знаменитости театра Буен Нюхали первосортный табак, прибывавший из Америки на королевских галеонах. Прошу простить за это отступление, и так теперь вам ясно, что Исидора нюхательного табака не употреблял.